Глава 11 Выход из комнат Донны Дардар получился весьма торжественным. Во-первых, к ее покоям подошел Тан Альвар, здоровенный рыжий мужчина с неохватными плечами в довольно простой одежде. Еще раньше пришел предупрежденный камеристкой мажордом, крепкий человек средних лет, одетый весьма добротно и сдержанно. Третья примчалась экономка. Кухня частично находилась в её ведении, так что эту инспекцию она пропустить не могла. Кроме того, хозяйку, как обычно, сопровождали камеристка, паж и лакей на случай, если понадобится отправить распоряжение или что-то подать. Первым, конечно, заговорил Тан Алвар. Доннадардар «Вы хотели меня видеть?» «Да, Тан, вежливо улыбнулась ему Лика. «Дон Дардар уехал по делам и советовал обратиться к вам, если мне понадобится помощь». «К вашим услугам», — коротко поклонился Тан. Лика чувствовала, что мужчина из-под валиё рассматривает. Должно быть, прежде Донна Дардар не обращалась с просьбами к родственникам мужа. Но Лике было страшно бродить по замку одной, так что она опиралась на предложенную драконом руку и неспешно двинулась по коридору, делясь с ним своими планами. Хочу сегодня заглянуть на кухню. В кулинарной книге моей бабушки нашелся интересный рецепт сохранения яблок. Тут Лика хотела сказать, что Тану предстоит стать подопытным кроликом, а еще угрозой для тех, кто не пожелает слушать хозяйку замка. Но вовремя поймала себя за язык. В общем, она и так проговорилась. Неизвестно, какие отношения были у Донны Дардара с пожилой родственницей и занималась ли она кухней. Рыжий дракон нахмурился. Ему явно не хотелось торчать весь день на кухне. У него были свои дела, но... В общем, Тан-Алвар проводил лику до кухни и просто стоял рядом, сложив на груди могучие руки, пока она изучала плиты, кастрюли, ножи, доски и даже форму поваров и поварят. По результатам внушения получили все. экономка за несвоевременную замену формы, старшая горничная, за то, что ее люди не моют руки, садясь за стол. Мажор дом вообще чувствовал себя мальчишкой, выпоротым матерью, когда ему предложили порезать коренья тупым щербатым ножом, которым орудовал поваренок. После этого визит хозяйки в кладовые все восприняли с облегчением. А вот Лика была разочарована. Сахар в этом мире был только в виде огромных сахарных голов. Ароматические эссенции отсутствовали вообще. Блюда ароматизировали пряностями или душистыми травами в сушеном виде. Что уж говорить о такой экзотике, как шоколад. Зато все остальные продукты были свежими, отличного качества, и хранились в огромных холодных комнатах, похожих на промышленные холодильники. Вот тут царил порядок. Удовлетворенно все осмотрев, девушка вернулась на кухню и приказала выделить ей чистый стол с мраморной поверхностью, часть плиты с духовкой, новые острые ножи, миски и прочее. Донна. поразилась кухарка. «Разве вам пристало?» «Я нашла рецепт в тайной книге моей бабушки», невозмутимо заявила Лика. «Хочу его попробовать. Если получится, наш замок будет готовить эту новинку и продавать». Тут прониклись все. Не зря Дон Дардар упомянул о конкуренции между Донами. «Слуги и служащие». Тоже участвовали в этой невидимой гонке. Удобное рабочее место расчистили за несколько минут. Корзину яблок доставили моментально, а потом все встали рядом, чтобы не пропустить ни единого движения. Первым делом Лика решила приготовить пастилу. Да, трудоемко, но вкусно. и позволяет перерабатывать яблоки в сладости практически без сахара. Пока спелые плоды запекались в духовке, девушка задумалась о джеме, мармеладе и яблочных слойках. Поварята быстро начистили яблоки, засыпали сахаром и поставили пропитываться сиропом. Взбивалка непривычного вида, работающая на магии. В этой кухне нашлась, а вот о слоеном тесте никто не слышал. Лика собралась немедля исправить упущение, но ее остановил Тан Альвар. «Донна, вы забыли принять у людей клятву!» Девушка трепыхнула резницами, нехотя отрываясь от миски с уже готовым дрожжевым тестом. «Вы же не хотите, чтобы секрет ушел из-за Настойчиво сказал дракон. «Ой, Таналвар!» По девчоночи смутилась Гликерия. «У меня руки в тесте. Давайте выпрямите клятву. Вы ведь родственник Дона Дардара. Вам можно!» Рыжий великан задумчиво кивнул и немедля затребовал от всех присутствующих клятву неразглашения. И даже готовить лакомство, которое показывает Донна Дардар, можно было только с ее разрешения. Слуги хором поклялись, и, к удивлению Лики, раскатывающей тесто, на миг в кухне замерцали рыжие язычки пламени, которые потом впитались в руку рыжего дракона. Потом кухарка, все же помявшись, предложила госпоже не возиться с тестом самой, а только командовать. и девушка с сожалением уступила ей. Просто поняла, что слуги косятся на Донну ловкоуправляющуюся скалкой. Впрочем, слуги сочли, что супруга дракона просто играется. Она ведь не использовала ни одного магического приспособления для готовки. Алика несказанно обрадовалась, увидев, что аналоги миксера, блендера и прочей техники тут есть. Просто они работают на магии. В общем, вскоре магический венчик взбивал яблочное пюре, блендер шинковал масло, а мясорубка крутила яблоки в сиропе, чтобы превратить их в повидло. К обеду первые образцы были готовы. Лика устало смахнула с олба пот, все же в кухне было жарко, и распорядилась приготовить сладости на всех. Подать их только к ужину. Отдельный чайный поднос мне в спальню после ужина. А сейчас всем обедать. После обеда, как всегда, жду у себя старших слуг. Когда Лика уходила в сопровождении Тана Алвара, вслед ей кланялись весьма почтительно. «Вы сегодня удивили своих людей, Донна», — задумчиво сказал рыжий дракон, провожая хозяйку замка до двери кабинета. «Чем же там?» — спросила девушка, мысленно сжимаясь в комочек. «Кажется, она себя выдала». «Ох, что скажет вечером Дон Дардар?» «Они впервые увидели, как вы испачкали руки». «Кажется, слуги замка Ассон будут уважать вас еще больше». Лика слабо улыбнулась и ответила. «Я не могла упустить возможности спасти урожай. Эта пастила может храниться довольно долго, а делать ее можно из любых яблок, даже не из самых красивых или вкусных». «Полагаю, Дориен поразит своих крестьян, скупая даже тот урожай, который прежде шел на корм скоту», — серьезно сказал дракон. «А эту пастилу можно делать только из яблок?» «В рецепте указано, что еще из ягод, но, полагаю, ягоды неплохо продаются и так». «Сладкие, да», — кивнул там Альвар. но в предгорьях растет довольно много черна. «Вот для черна в книге бабушки есть другой рецепт», призналась Лика. «Но его я расскажу в следующий раз. Сначала нужно все устроить для приготовления пастилы». На этом дракон простился и ушел. Лика зашла в кабинет, а вслед за ней просочилась Линда. «Ах, госпожа! Запречитала она. «Вы, наверное, устали. Позвольте, я приготовлю вам умывание». Лика прошла за камеристкой в свою спальню и увидела, как служанка наливает в таз теплую воду из крана, добавляет в нее что-то из флакончиков, стоящих на полочках, а потом встает рядом с полотенцем в руках. Пришлось действительно умыться, и девушка с удивлением поняла, что стала чувствовать себя бодрее. Похоже, не зря камеристка так старательно отмеряла капли из пузырьков. Потом лицо и руки, донный дар, -дар промокнули ледяным полотенцем, затем подсушили обычным и, наконец, нанесли легкий, похожий на пену крем. «Обед вам в кабинет подать, прикажете госпожа?» уточнила камеристка. «Да, в кабинет», решила Лика.